послесловие автора. «Недавно я вдруг вспомнил времена, когда ходил в среднюю школу. Тогда у меня впервые появился интерес к песням и музыкальным инструментам, так сказать, к самой по себе музыке. Я заинтересовался музыкой на втором году средней школы, а причиной этому стала игра моего друга на пианино. До того времени мне было не так интересно заниматься музыкой, как минимум потому что я не умел читать ноты. Не умея прочесть нотный лист, на инструменте тоже ничего не сыграешь, Поэтому, когда все вокруг модицировали, один я чувствовал себя брошенным. На уроках мне тоже всегда хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Моё отношение изменилось из-за одного моего друга. Обычно он, как бы выразиться помягче, вёл себя легкомысленно и беспечно, но как только он уселся за пианино, сразу же оживился, будто стал другим человеком. Его музыка была страстной, но очень деликатной. Меня шокировала такая мгновенная примена в человеке. Когда я смотрел за его игрой со стороны, где-то внутри меня появилась мысль, как было бы чудесно играть на пианино так же, как он. После этого я начал учиться читать ноты у того друга и учителя, а вместо пианино стал упражняться на старом синтезаторе. Пока я не умел читать ноты, в метрономе не было никакого смысла, поэтому я много раз на дню слушал CD с мелодией, которую хотел сыграть, стараясь запомнить момент для каждого звука. Мне казалось, что было бы неплохо попадать в звук диска даже нот. Но похоже, что на самом деле настройка для пианино и синтезатора немного отличаются. Насколько мне известно, моего друга учили играть на пианино его родители, так что он занимался музыкой с раннего детства. Но в любом случае, именно ему удалось стать учителем, который пробудил у меня интерес к музыке. Если бы я не встретился с ним, не заинтересовался игрой на пианино, может быть, не появился бы и сумеречный песнопевец. Каждый раз, когда я думаю об этом, на меня находит приступ ностальгии, Я мысленно говорю ему спасибо. Впрочем, я до сих пор очень смущаюсь, поэтому не могу поблагодарить его лично. Но несмотря на чувство посещающие меня, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что существует очень много разных вещей, побуждающих человека к росту. на среди них всех особенно ценными мне представляются удачные встречи с людьми. В них есть некий шанс, который нельзя получить, просто открыв учебник. Так-так, простите, что так поздно, но всё же... Давно не виделись. Это Садзан и Кей. Большое спасибо всем тем, кто держит в руках сумеречный песнопевец Том Девятый. Поскольку я писал этот Том, пытаясь наполнить его содержанием, достойным окончания второго эпизода, буду счастлив, если вы это прочувствуете. Сейчас я с одной стороны думаю, а мы действительно добрались до этого момента. А с другой, меня посещает загадочное желание посмотреть в небо и сказать «наконец-то добрались». Остался ещё один Том. Следующая книга поставит точку в истории серии под названием «Сумеречный песнопевец». Интересно, какие желания свяжут воедино в конце рассказа о встрече что случилось в первом томе. Встреча к Синце и Еве Мори, а затем их наследников Нейта и Клюэль была началом, потом всё росло и развивалось. И вот какой же мир будет представлен нам в самом конце. Как же всё загадочно. Вся история «Сумеречного песнопевца» должна была быть невероятно тёплой, но сейчас, когда речь идёт о финале, я чувствую удивительное для самого себя напряжение. И в то же время, благодарность тем, благодаря кому я сумел дописать её до этого момента. И вот, наконец, финальные акты последний том. Мне доводилось слушать фразу о вот таком напряжённом времени. Хочешь смейся, хочешь плачь, но это конец. Но вот именно сейчас я не стану её писать. Именно потому, что это конец. И я надеюсь, что история закончится так, чтобы люди из мира песнопевца и те, кто держит книгу в руках, Смогли улыбаться. Ну что, последний том станет финальным эпизодом. Надеюсь, что встреча с вами в сумеречном песнопевце том 10 «Рассветный песнопевец». Некой ночью в первой декаде февраля 2009 года Садзан кей читал «Адреналин».